Глава десятая. Мышеврак заходит в гости. Немного отдышавшись, мышеврак огляделся по сторонам и вдруг заметил среди переплетающихся корней дверку, наполовину засыпанную мокрым снегом. Интересно, кто там живет? Хорошо бы зайти в гости и немного погреться. Может быть, еще и угостят чем-нибудь вкусным, и напоят горячим чаем. Мышеврак легонько постучал, но ему никто не ответил. Тогда он постучал громче, но опять никто не ответил. Мышеврак рассердился. Нельзя быть такими негостеприимными. Это просто невежливо. А может быть, там никого нет? Может, это пустая норка? Тем более надо войти отсидеться, пока сорока будет его искать. Мышеврак начал двумя руками отгребать от двери колючий мокрый снег. Это было тяжелое занятие, и очень скоро он опять устал. Наконец, ему удалось полностью освободить дверку от снега, и он попытался ее открыть, но она не поддавалась. Дверка явно была заперта изнутри. «Да что же такое? Я что, напрасно старался?» Им и шевраг изо всех оставшихся сил заколотил в противную дверь. Наконец, Послышались легкие шажки, и тоненький, испуганный голосок спросил. «Кто там а, так громко стучит?» «Открой скорей! Мне нужно спрятаться, и я замерз и проголодался!» — закричал мышевраг, совсем забыв про вежливость. «А ты кто? Как тебя зовут?» — спросил голосок. «Я мышевраг, и за мной гонятся!» «Мышевраг?» — взвизгнули за дверью. «Не буду открывать ни за что и не проси!» «Почему?» «Ты же сам сказал, что ты мыши, враг! Зачем же мне тебя впускать?» «Да ты не так понял! Это меня зовут мыши-враг, а мышам я не враг, я с ними дружу! Если хочешь знать, у меня лучший друг одуванчик! Он как раз и есть мышь-полевка!» «Зачем тогда сказал, что враг?» «Да открой же, наконец, дверь, и я тебе все объясню!» Взмолился мыши-враг. «Нет, не буду открывать!» И за дверью послышались удаляющиеся шажки. Мышеврак ужасно разозлился и снова заколотил в дверь, что было сил. «Но чего колотишь?» — пискнул голосок из-за двери. «У нас все спят!» «Пока не впустишь меня, буду стучать!» — пообещал мышеврак. «Тогда ты всех перебудешь, и они рассердятся. Ой, будет плохо!» и пусть будет не унимался Мышеврак. «Ладно, я тебе разрешу заглянуть, но только на минутку, чтобы ты сам посмотрел. У нас все спят!» Дверка чуть-чуть приоткрылась, и Мышеврак увидел темный коридор и крошечного мышонка в полосатой пижамке. Он хмуро смотрел на домовенка, а в лапках сжимал большую суковатую палку. «Палка-то тебе зачем?» «На всякий случай! Вдруг придется с тобой биться!» «Не придется!» — пообещал мышевраг, с трудом протискиваясь в дверь. «Что-то дверь у вас очень маленькая. Как же взрослые в нее проходят!» «Очень хорошо проходят. В самый раз. А ты долго у нас будешь? А то я спать хочу!» И мышонок зевнул, показав мышеврагу розовое горлышко. «Нет, недолго. Только согреюсь немножко и отдохну. Мне тоже домой надо, а то родители будут волноваться. Мышевраг отодвинул мышонка в сторону и пошел вперед по коридору. Мышонок бежал за ним и испуганно попискивал. — Тихо, тихо, не топаешь, что ты так топаешь, ты всех разбудишь! В коридор выходило множество дверей. Любопытный мышевраг приоткрыл одну из них и заглянул в комнату. Там на маленьких кроватках сладко посапывали крошечные мышата. — Вот видишь, я же говорил тебе, что все спят, а ты не верил! Теперь убедился, и можешь уходить. Мышонок попытался подтолкнуть мышеврага к выходу, но домовенку непременно нужно было заглянуть во все двери. В каждой комнате было одно и то же. Всюду спали. — Послушай, а когда у вас встают? Завтрак когда? — спросил мышевраг, обследовав все комнаты. К этому времени они уже дошли до конца коридора и оказались на кухне. Мышевраг устало опустился на лавку у большого пустого стола. «Когда, когда?» «Весной у нас завтрак», — проворчал мышонок. «Как весной? А до весны что, голодать?» «До весны спать надо. Такое большое не знаешь. Ну, ходил же к себе домой, мне спать пора». «Не могу я сейчас уйти, я устал, понимаешь, и очень хочу есть. Ты можешь меня чем-нибудь накормить?» «Нет, нет, нет, нельзя! Во время зимней спячки есть не полагается! И вообще ты чужой! Чужим еду не дают!» «Как это не дают?» — удивился мышевраг. «А гостям? Я думал, что здесь, на земле, мыши гостеприимные! А ты какой-то неправильный мышь!» «И вовсе я не мышь!» «А кто же?» «Мы... мышовки!» — гордо сказал мышонок. Мы самые правильные. Не то что твои дурацкие мыши. Зимой мы спим, а не шныряем, как некоторые, и не раздаем еду, кому попало. Вот. Мышовки? — удивился мышевраг. Никогда таких не слышал. Но ведь ты выглядишь, как настоящий мышонок, только очень маленький. Во-первых, я не маленький, а для своего возраста очень даже рослый, — разозлился мышонок. А во-вторых, это твои любимые мыши огромные. А в-третьих, когда ты уйдешь? — Пока ты меня не накормишь, я не уйду, — твердо сказал мышевраг. — У меня сил нет. Мне надо подкрепиться едой и горячим чаем с вареньем. — Еще и с вареньем! — возмутился мышонок. Но все-таки пошел шарить по кухонным полкам. К сожалению, там почти ничего не нашлось, кроме нескольких сухих зернышек. — Вот все, что есть! — он вывалил перед мышеврагом свои находки. — А чай? — напомнил домовёнок с трудом вгрызаясь в сухое зерно. — Не умею я плиту разжигать. Да и заварки у нас нет. Могу дать воды. И мышонок принес кружку холодной, пахнувшей болотом воды. Потом он сел и хмуро уставился на жующего мышеврага, всем своим видом показывая, что ждет не дождется, когда незваный гость уйдет. Под его пристальным взглядом мышевраг доживал последнее зернышко и запил его глотком отвратительной ледяной воды. Больше задерживаться в доме мышовок ему не хотелось, но он боялся показаться невежливым. Как-то неловко слопать все, что нашлось в доме съестного, и сразу же уйти и мышевраг попытался завести с мышонком светскую беседу. «Спасибо за угощение. Было очень вкусно!» Мышонок не ответил. «Вы так и спите до самой весны без просыпу!» Сделал он еще одну попытку, стараясь при этом изобразить заинтересованность. На самом деле мышеврагу больше всего хотелось уйти из этой неприветливой норы. Мышонок подозрительно посмотрел на него. Почему это ты все выспрашиваешь, а? Зачем тебе надо знать? Тебя, наверное, кто-то подослал все тут разнюхать. И зачем я тебя впустил? Сейчас пойду разбужу старших. Пусть тебя гонят Он слез с табуретки и засеменил к одной из спален. — Да я сам уйду. Больно надо у вас тут сидеть. Мне некогда, я спешу, — выпалил мы шеврак. Он был потрясен такой негостеприимностью. Никогда еще его не выставляли из гостей. Он несколько раз шмыгнул носом и затрусил в сторону дома.